Глава 273. Наступление Сюей Ван Алине еще долго стоял на равнине и провожал супруга взглядом. 30 лет пролетели в мгновение Ока. Данил уже возмужал, женился, обзавелся сыном. Но идея жизни и смерти такова, что всю свою жизнь человек бежит от смерти, неотвратимо к ней приближаясь. Ван Алине улыбнулся, а он дотронулся правой рукой до световой завесы. и она, заискрившись пятицветным сенем, сомкнулась. Ван Линь посмотрел по сторонам, помешкав какое-то время. Он еще не мог покинуть Альянс четырех Сект. Здесь оставалась еще одна недостигнутая цель. Звон Дождя. Именно он был причиной бедствия Альянса, но в то же время обладал великой ценностью, ведь с помощью него культиватор уровня формирования души мог подняться до уровня трансформации души. Для Ван Линя это был прекрасный шанс продвинуться вверх по ступеням культивации, Тем более он так отчетливо ощущал приход стадии формирования души. В последние дни он ясно видел, что способности его стали намного могущественней, совершенней. Казалось, что в прошлом его духовная сила была полна грязи и мути, но в процессе многолетних изменений, совершенствования и постижения смысла вещей он осознал эту проблему. Культиватор уровня ниже формирования души ни за что не почувствует, что его сила нечиста, но культиватор, достигший стадии формирования души, направляет свои силы на отдельно стоящие дела, концентрируя их на чем то одном. Как утренняя природа направляет свои силы на собирание жемчужин влаги в капле росы. Возможно, это из-за совершенства и полноты пяти стихий. Но даже если кажется, что это уже верх чистоты, все равно чего-то не хватает. Пять стихий, как и пять добродетелей, очень трудно удерживать равновесие. Такие особенности характера, как легкомыслие или гнев, разрушают все вокруг так же, как вода или огонь заполняют все вокруг. Стихиям свойственно разрушать и приводить все в запустение, точно так же опасны особенности человеческого характера. Именно поэтому за эти 400 лет Ван Лейн так и не достиг целостности. Войти в ворота небесных чертогов и обрести сверхсилы было главной целью Ван Лейна, именно поэтому ему так нужен был Звон Дождя. Но сейчас был неподходящий момент для того, чтобы заполучить это магическое сокровище. Решающий момент случится во время войны культиваторов сью и Альянса четырех Сект. После того, как Ван Линь подумал об этом, глаза его засветились. Ван Ринь достал из сумки флаг ограничений, взмахнул ему ещё в воздухе. Ван Ринь не знал, когда начнут наступление культиватора сюй поэтому как мог использовал оставшееся время для того, чтобы достичь стадии формирования души. Так шансов завладеть звоном дождя будет больше. В один миг пролетел целый год. Может, потому что небесные армии принесли плоды, а может, из-за наступления культиватора в но большие снега прекратились. Вся территория Альянса была покрыта слоем льда, за этот год очень много людей сгинуло, и они все лежали то тут, то там, делая провинцию похожей на поле боя. Фактически Альянс разделился на две части, и одна часть собиралась отсиживаться, избегая войны, вторая часть была намерена противодействовать нападению и стоять до конца. В конце концов, Сюю тоже была провинцией культивации четвёртого ранга. В тот день в воздухе возникло несколько трещин, И повсюду начал распространяться темный синий морозный воздух. и Из одной из таких трещин в центре Альянса вдруг появилась девушка. На ней было белое, как снег, платье. Она была вовсе не красавица и совсем не чувствовала холода, будто бы сама была изо льда. Она медленно вышла из трещины, огляделась, затем подняла правую руку, махнула в пустоту, и тут же повсюду и в небе, и в воздухе стали появляться разломы и трещинки. Раздался звук трескающегося зеркала, распространяясь по всему Альянсу, в этот миг небесные армии, защищающие земли от снегов, превратились в мелкие осколки и посыпались на землю, прямо как снежные хлопья, попадая во все, даже самые отдаленные уголки провинции. Губительный смрад окутал весь Альянс, ни одного культиватора Альянса не было видно, хотя еще ли появлялись толпы культиваторов сиюёй. Их становилось все больше и больше, но никто из жителей не издал ни звука, и их взгляд был прикован к девушке в белом. Её глаза холодно блестели, она слегка вмахнула пальцами, и от этого простого движения все культиваторы сюи вдруг растворились в воздухе, превратившись в ярко-белый свет. Небо разразилось громом, вдруг в воздухе выросли четыре световых столба. Розовые, красные, фиолетовые и белые столбы будто подпирали небосвод. На столбах появились призрачные тени, они медленно твердели и в итоге превратились в древних дикарей, одетых в одни лишь звериные шкуры. Они были громадны. Если присмотреться, можно было увидеть, что в груди каждого из дикарей сидела по культиватору. Конечно, никто не знал об уровне культивации, но было очевидно, они не из низших рангов. Дикари-гиганты спустились со столбов и яростно ринулись в атаку на культиваторов Сюю и Громкрыча. Дикарей было очень много. Они шагали в унисон, и земля дрожала под их шагами. В это время там, где когда-то жил прародитель Востока и Запада Байюнь, раздался яростный рев. Чёрная скала начала расти ввысь, и в ней появился старик, закованный в девять цепей. Он был очень худым, безжизненным и практически голым, прикрытый лишь куском материи. Волосы его были растрепаны. он мрачно посмотрел на культиватора Сиюй, высунул язык и облизал губы. Язык его был необычайно длинный, своим жутким видом он ошломил всех. В это же время с юга со стороны ворот Шуймо тоже послушал царев. Из-за ворот медленно показался бронзовый звон дождя. Он был весь покрыт древними символами. Из него также распространялся ци. Один старик в красном халате спокойно смотрел в небо. Западная скала ему тоже не отставала. По обеим сторонам, восточной и западной, появилась по одинаковой куче глины и грязи высотой в встоджанов. Они источали зловонный гниющий запах. На скале Ценму пенились черные пузыри. Из грязи вдруг показалось измученное лицо. Земля вокруг сдрожала. В следующую секунду с севера послышался громкий крик. Один, с виду совсем слабый мужчина, воспарил воздух. Его лицо было серым и безжизненным, как после тяжелой болезни. Он взмахнул рукой в воздухе. В этот миг в воздухе возникло несколько черных газовых облаков. Они переплетались между собой, образуя чёрный силуэт кисти. Кисть медленно опустилась в руки молодого мужчины. В миг, когда он схватил ее лицо, его зарумянилось. Как могли за все это время четыре секты толком и не подготовиться? На самом деле они уже давно махали кулаками, уже каждая из секта Альянса была вовлечена в войну, и они организовывали отпор. В конце концов, большинство культиваторов Альянса выросли в этих краях, хотя наступление сью и вызвало временные споры в их рядах, но все же они в итоге объединились и вместе попытались дать отпор врагу. Они не желали становиться бездомными бродягами и насмерть защищали свою родину и свой дом. Они сражались не на жизнь, а насмерть. «Лучше уж умереть, чем наблюдать, как твой дом стирает с лица земли». Глаза девушки в белом блестели, как две льдинки, и она прошептала. «Убирайтесь! Теперь это земля сиюй!» Услышав это, культиваторы сию закричали в один голос. Когда их рев достиг неба, девушка взмахнула рукой, и из ее руки полилось искрязь пятицветное сияние. Эти пять цветов вдруг превратились в пять таких же девушек. В это время Ван Линь парил над снежной вершины за пределами Альянса. Его божественное сознание уже охватило всю область, в момент появления пяти девушек земля сдрожала, Ван Лейн взметнул свой дух в небо, но их в небе было так много, что никто этого и не заметил. Ван Лейн раскрыл глаза, они заискрились удивительным блеском, он пробормотал. Духи пяти стихий. В то время, когда сфера, отражающая небеса, проглотила огненный дух, огненный элемент сразу стал полным и завершённым. Ван Лейн взглянул на пять стихий, сердце его дрогнуло, Но он сразу отогнал пришедшую в голову мысль. Была ли эта девушка той талантливой жительницей сью про которую рассказывал Джо Вутай? Но даже если нет, она тоже обладала способностями уровня формирования души. А еще она была очень сильным бойцом.